44. Кевин рос с немыслимой быстротой. Ни Бенджамин, ни Льюис не поспевали за ним. Казалось, еще прошлым летом мальчик пел дискантом. И вот наступило следующее, а он уже превратился в длинноволосого смельчака и лихо управлял мустангом на представлении в Леркинхоупе. Когда ему исполнилось 12 лет, близнецы написали завещание в его пользу. Адвокат Оуэн Ллойд указал им на то, что предпочтительнее еще при жизни передать ведение в собственность Кевина. «Нет-нет, он, конечно, никоим образом не собирается влиять на их решение. Но если они проживут еще пять лет, тогда за вступление в наследство не придется платить пошлину к государству». «Не придется платить?» – оживился Бенджамин, и чтобы лучше слышать адвоката, навис над столом. «Ничего». «Только гербовый сбор», — ответил мистер Ллойд. Уже одна мысль о том, что можно обжулить правительство, показалась Бенджамину весьма соблазнительной. Кроме того, он считал, что Кевин не способен ни на что дурное. Если у него и были недостатки, то в точности такие, как у Льюиса. И это делало их даже симпатичными. «Конечно же...» продолжал мистер Лоид. «Кевин по закону будет обязан заботиться о них в старости. Особенно», добавил он, чуть понизив голос, «если кто-нибудь из вас двоих заболеет...» Бенджамин бросил вопросительный взгляд на Льюиса и тот кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Бенджамин и поручил адвокату составить договор дарения. Кевин должен был унаследовать всю их собственность по достижении 21 года. А близнецам к тому времени исполнится 80. Как только договор был подписан, мать Кевина, миссис Редпот, принялась донимать их. Пока вопрос о наследовании оставался подвешенным в воздухе, она соблюдала дистанцию и держалась в рамках вежливости. А тут она буквально в одночасье сменила тактику. Отбросив всякие приличия, стала вести себя так, словно ферма принадлежала ей по праву рождения, словно близнецы обманом лишили ее собственности. Она клянчила деньги, рылась в их ящиках и отпускала колки и шутки о том, что они спят в одной кровати. Она говорила, «Как можно готовить на этой старой плите? Неудивительно, что еда отдает сажей». Вы хоть слышали о том, что существуют электрические плиты? А этот каменный пол в наше-то время? Это так негигиенично. Здесь нужен слой гидроизоляции, а сверху хорошенькая виниловая плитка. Однажды в воскресенье, просто чтобы испортить всем обед, она вдруг объявила, что ее мать, богатая вдова в Калифорнии, живая и здорова. Бенджамин от удивления выронил вилку, а потом покачал головой. «Навряд ли», — сказал он. «Она бы написала, если б жива была». Тут миссис Редпот разразилась крокодиловыми слезами. «Никто никогда ее не любил. Она оказалась никому не нужна, от нее всегда отказывались, отворачивались». Желая утешить ее, Льюис достал шкатулку с серебром, завернутую в зеленое сукно, и вынул оттуда крестильную ложечку Ребекки. Глаза у миссис Ред вдруг сузились. Она резким, требовательным тоном спросила, «А что еще у вас есть из маминого?» Близнецы отвели ее на чердак, отперли сундук и разложили все детские вещицы, оставшиеся от их сестры. Солнечный зайчик, упавший через люк на крыше, забегал по клетчатому пальто, белым шелковым чулкам, сапожкам с застежками на пуговицах, берету с помпоном и блузком с кружевными оторочками. Близнецов так тронул вид этих грустных смятых реликвий, что они невольно перенеслись в те другие, совсем уже далекие воскресные дни, Когда вся семья ездила на заутреннюю в отцовской двуколке. А потом миссис Редпот, даже не спросив у них разрешения, завернула все эти вещички в узел и была такова. Кевин тоже начал огорчать их. Он был очень обаятелен. Бенджамин даже подарил ему мотоцикл, но в то же время оказался безнадежно ленив и пытался скрыть свою лень под болтовнёй, уснащённой техническим жаргоном. Он высмеивал агротехнические методы, которым следовали близнецы, и донимал их бесполезными рассуждениями о силосовании и искусственном осеменении. По идее, два дня в неделю Кевин должен был работать на ферме, а три дня — посещать занятия в местном политехническом колледже. На деле же он прогуливал и работу, и учебу. Появлялся лишь время от времени. солнцезащитных очках и джинсовые куртки, украшенные заклепками и черепом. С запястья у него свисал маленький транзисторный приемник. На предплечье красовалась татуировка, змея. Он попал в дурную компанию. Весной в 73-го старую ферму в гилле Купила молодая американская пара, Джонни и Лейла, чтобы устроить там общину. Кое-какой капитал в них имелся. О магазине здоровой пищи, которую они открыли на Замковой улице, судачил весь город. А Льюис Джонс, зайдя туда однажды и все осмотрев, сказал потом, что «это похоже на склад кормов для скота». Некоторые члены коммуны расхаживали в просторных оранжевых одеяниях и брили головы. Другие собирали длинные волосы в хвостике и одевались по моде викторианской эпохи. Они держали стадо белых коз, играли на гитаре и на флейте, а иногда их видели в саду при общинном доме. Они сидели кружком, скрестив ноги и полузакрыв глаза. Ничего не говорили и не делали. «Миссис Оуэн Морган...» Распустила слух, будто эти хиппи спят в повалку, как свиньи. В августе того же года Джонни выстроил прямо в огороде странную алую башню, на которую вывешивались похожие на ленты флажки, изукрашенные розовыми цветами и вязью черных букв. По мнению миссис Морган, это были какие-то культовые значки. Она считала их индийскими надписями. «Значит, они пописты, да?» — переспросил Льюис, не расслышав ее слова из-за трахтения трактора. Они стояли возле молельни в майсе филине. «Да нет же!» — прокричала она. «Папа, это в Италии!» «Ну да», — кивнула она. Через неделю он подвез рыжебородого великана, одетого в короткий жилет из домотканной материи. Ноги у него были обмотаны мешковиной. По его словам, кожаную обувь он не носит по принципиальным соображениям. Высаживая парня у ворот общинного дома, Льюис спросил, что значат эти черные буквы на флажках. Тот поклонился, молитвенно сложил руки и очень медленно певучий произнес О, мани падме хум». А потом также медленно перевел. «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!» «Большое спасибо!» — поблагодарил Льюис, дотронулся до края своей шляпы и включил передачу. После этой встречи близнецы изменили свое мнение о Хиппе, и Бенджамин высказал догадку, что они «просто так отдыхают». Однако им все равно не хотелось, чтобы Кевин крутился у них. Однажды он явился к дядьям в разгар зеленоватого заката. Неуверенной походкой, покачиваясь, прошел по садовой дорожке, вошел в кухню с каким-то остекленевшим отсутствующим взглядом и бросил свой желтый шлем на кресло-качалку. — Ты что, напился? — спросил Бенджамин. — Нет, дядя, — усмехнулся мальчик. — Грибов наелся.